Глава двадцать первая Несмотря на разделяющие нас и побережье расстояние в десяток километров, было видно, что из-под перины в нашу сторону движется что-то огромное. Это походило на самого настоящего Левиафана, появившегося из морских глубин. Огромная, просто нереальных размеров волна, видневшаяся на горизонте за десяток километров от нас, катилась к нам, неумолимо приближаясь. Постепенно теряя высоту, но все равно сохраняя просто титанические размеры, волна виделась чем-то нереальным, словно ставшим явью фантастическим библейским бедствием. Послышались звуки взрывов, засверкали яркие синие вспышки, волна дошла до электростанции, трубы которой виднелись относительно недалеко. С другой стороны от происходящего, в нескольких километрах справа, на падающем вниз гребне огромной волны, я вдруг увидел серую тушу авианосца, с палубы которого прямо на моих глазах ссыпались вниз самолеты. Они сейчас казались удивительно маленькими, как будто игрушечными. Авианосец здесь мог оказаться только один, принц Уэльский, флагман британского королевского флота. Вот его сейчас и несла на себе непредставимая огромная волна. Серая махина авианосца, кажущаяся совсем небольшой по сравнению с волной, уже перевернулась килем вверх. Волна, опадая, полностью закрутила гребень, в пене которого исчез корабль. Звук удара и сопровождающий его металлический скрежет были хорошо слышны даже за несколько километров. Вокруг нас люди уже готовились к встрече волны. Бежали к машинам водители, на посадочных площадках раскручивали винты, готовящиеся ко взлету вертолеты. Я все важное пропустил. Матвей озаботился организации, Я же просто все это время наблюдал, за приближающейся волной, открыв рот. Бойцы отряда в это время загоняли машины на виадук, поднимающийся над землей на десяток метров, причем загоняли без лишних сантиментов, подвинув отвалами несколько чужих машин, несколько даже опрокинув. Гул приближающейся волны стал слышен все сильнее. На нас шла безжалостная стихия, выворачивающая деревья близлежащего леса. Пенный вал накрыл землю и катился в нашу сторону. К счастью, волна во всем своем титаническом величии мощи, когда докатилась до нас, уже потеряла высоту. К нам пришла просто вода в виде сметающего потока, в котором я видел машины, бронетехнику, выкорчеванные с корнем деревья, тащила поодаль даже металлическую вышку высоковольтной линии электропередач. Нанесенные водой массы мусора загромождали глубокие рвы укреплений, а после вода добралась до стен, находящихся над приподнятой над землей магистрали. Насколько я видел, справа и слева надвигающийся поток частично снес стены, выбив несколько отсеков, но при этом там, из несомого мусора, формировались естественные заторы. Частично вода заливала из стрелковой галереи, находящейся на высоте 4 метров от земли. Под нами, а мы сейчас удачно стояли на довольно высоком мосту, тоже проходила вода, выбив перекрывающие дорогу ворота». К нам наверх все ближе поднимались бревна, смятые машины, приплыло несколько домов, все, что стихия принесла с собой со стороны побережья. Я обернулся и увидел, как пенящаяся грязная жижа вперемешку с обломками катится дальше, словно щупальца, проходя за линией укреплений. Среди вывернутых секций стен, обломков модульных домов и палаток мелькали люди, машины, винты опрокинутых геликоптеров. Несмотря на циклопические размеры волны на расстоянии почти в 10 километров от берега, она все же утратила размер, хотя ее масштаба хватило, чтобы снести немалую часть стен второй линии укреплений. Я оглянулся. На уцелевшем и оставшемся сухим виадуке магистральной развязки, приподнятой над землей, стояло несколько десятков машин. Из них только шесть машин отряда. Остальные три мы нашли только потом, когда разгребали завалы в затопленном лагере. На улице постепенно темнело, люди метались как неприкаянные, пытаясь спасти других людей и имущество. Машины свои мы нашли все. Из потерянных под водой Зилов сразу ехать мог только один, остальные два были перевернуты. Один некритично лежал на боку, второй же проволокло на несколько сотен метров дальше по дороге, загнав грязевые хляби. Но главная проблема заключалась в том, что пропало без вести 8 человек из отряда, Те, кто в момент прихода воды был далеко от моста Виадука. Поиски осложнялись тем, что на землю между тем постепенно спускалась ночь. Правда, совсем темно не было, на небе оставалось алое сияние. Как будто под светом тусклых багряных прожекторов мы продолжали работу. Меня все это время желание гнало вперед, в сторону пелены, в сторону разлома. Но я понимал, пока рано. Нам нужно еще совсем чуть-чуть времени чтобы накатившая вода хотя бы чуть рассосалась, уходя с ведущей в Галфорд к побережью дороги. Потрепанная линия обороны между тем понемногу оживала, словно оправляющийся от тяжелого удара боксер. Включились прожекторы, сновали вертолеты, пару раз на малой высоте прошли звенья штурмовиков. Очередная пара самолетов прошла прямо над нами, а через несколько секунд я увидел яркие отцветы пламени. Забежав на стрелковую галерею, посмотрел, как на дороге. Далеко впереди от самолетов расстелились огненные полосы напалма. Обе машины развернулись в вираже, но тут с земли в их сторону устремились несколько огненных шаров. Первый взорвался прямо на пути ведущей машины, после чего самолет рухнул в лес. Второй свечой, уйдя в небо, магических атак сумел избежать. Только сейчас в красном небесном сиянии я увидел приближающиеся орды нечисти. Это были в основном сковены, крысолюди, среди которых виднелись стаи адских гончих Больше нескольких тысяч тварей двигались к нам по шоссе со стороны побережья. С нашей стороны уже бежали на стрелковой галереи бойцы ревели моторы машин, поднимались столбы густого дыма. Чидящая выхлопом тяжелая техника выползала из капониров, забитых принесенным волной мусором. Среди приближающейся нечисти взметнулись ввысь перемешанная с тварями земля. Минометы вели огонь по заранее пристреленным позициям. Кроме минометов, по приближающимся тварям стреляли прямой наводкой БМП, громко ухал выстрелами танк, вылезший недавно на мост Виадука. Одна из БМП, садящая очередями из автоматической пушки, вдруг превратилась в огненный шар, захлопали вокруг крылья гарпий, некоторые из них, спикировав, сразу же поднимались вверх, сопровождаемый криком пойманных людей. Сковены подобрались к магистрали уже вплотную, но защитники второй линии не дрогнули. С неба слился напалм, подключилась артиллерия. Похоже, кто-то вызывал огонь на себя. В тот самый миг, когда я уже уверовал, что нам конец, орда нечисти отступила. Оставив не меньше нескольких тысяч тел под стенами, твари растекались по лесам, С летом летели осветительные ракеты, обозначая цели, гремели взрывы, леса и дорогу щедро заливали напалмом. Первый натиск нечисти, сметающий все, успеха не имел. Но стрельба и взрывы слышались вдали как справа, так и слева от нас. Нечисть атаковала широким фронтом, и если там, по соседним, ведущим от берега дорогам, прут такие же массы тварей, дело плохо. По сути, то, что сейчас здесь происходит – агония. Уж кому, как не мне, этого не знать. Это ведь всего лишь первый пробный натиск. Сюда даже колдуны еще толком не подошли. «По машинам! По машинам!» – заорал я, жестами сгоняя людей со стрелковых галерей. Погрузившись в оставшиеся на ходу машины, мы съехали с Виадука и через вырванную секцию в стене выехали на границу линии укреплений. По размытой земле, завывая моторами, зилы тащили нас вперед, проезжая через рассеянные порядки нечисти. Заработали сверху пулеметы, расстреливая группы гончих и сковенов на своем пути. Пришлось заорать, чтобы пулеметы не использовали. Зрелище яркого огненного шара, в который превратилась коробка БМП, стояло перед глазами. Судя по радиообмену, по хриплым истошным крикам, оборона второй линии в районе Галфорта уже оказалась прорвана сразу в нескольких местах. Пришло понимание, что нам крайне повезло. На нашем направлении удар был не основной. Так что, несмотря на то, что еле выдержали, у нас были еще цветочки. А вот соседи, судя по крикам, активно погибали. Наша колонна, удаляясь от магистрали и проскакивая через разрозненные группы нечисти, въехала в предместье Галфорта. На нас то и дело бросались разрозненные твари, но все группы нечисти мы легко рассеивали плотным огнем. Оказавшись в малоэтажном городском районе, разделились, преодолевая нагромождение принесенного волной мусора и объезжая снесенные дома. Ехать было непросто. Машины переваливались на разбитых и размытых дорогах, приходилось пробиваться через нанесенные волной баррикады мусора. С параллельной улицы вдруг послышалась заполошная стрельба, сначала пулеметная, потом загремели взрывы, захлопали дробовики. Ревя моторами, мы проехали через размытый и заваленный остатками разрушенного волной дома двор, выскакивая на параллельную улицу. Один из наших грузовиков был облеплен адскими гончами, два других откатывались по бортам, сверкали вспышки выстрелов. На месте облепленного нечистью грузовика вдруг раздался взрыв, разметавший нечисть в клочья. «Ходу! Ходу!» – только искомандовал я, и только на несколько секунд в зеркало заднего вида посмотрел на взмывающее вверх пламя. Не первый раз я уже вот так иду вперед к цели, оставляя за спиной погибающих спутников но каждый раз ощущения одинаково поганые. По мере углубления в городские кварталы неподалеку от нас слышалась все нарастающая стрельба. Причем почти прямо над нами уже прошло несколько десятков винтокрылых машин, вертолеты и конвертопланы. Как раз в этот момент одну из них облепил десяток гарпий, стремительно бросившихся в атаку, заходя сверху. Часть твари сразу нарубила в салат, но остальные достигли успеха. Левый винт остановился, и машина, потеряв всю грацию плавного полета, начала заваливаться вниз. На месте падения прямо по направлению нашего пути взвился черный дым. В рации, между тем работающей в режиме сканера, мы слышали обрывки переговоров. Я слабо понимал, что здесь происходит. Похоже, сразу несколько подразделений британцев, поддерживаемых конфедератами, сейчас шли в атаку, даже несмотря на прорванную, как решето, Оборону второй линии. Зачем? Непонятно. Ладно, мы катим в сторону разлома, но эти-то здесь что забыли, причем атака была поддержана штурмовой авиацией. Я сейчас наблюдал на фоне Багряной Пелены, как кружат над нами несколько самолетов, оставляя за собой огненные дороги на палма. Ответ, что им здесь нужно, оказался довольно прост: когда мы выехали на относительно чистое пространство одной из городских площадей. В нескольких километрах от нас я увидел британский авианосец. Удивительное зрелище. Такая махина корабля и без воды. Его сейчас, насколько понимаю, и пытались отбить у нечисти. Не очень понятно, правда, зачем. Лежит он на боку, не поплывет теперь долго. Впрочем, пусть об этом пытающийся отвоевать выброшенный на берег авианосец стратеги думают. У них голова большая. У меня же дело маленькое – спасти мир, так что работать надо. «Там король», — вдруг произнес Матфей. «Он сейчас, как и я, смотрел на авианосец». «Что?» — не понял я подачи. «Там король на корабле. Прибыл с визитом вчера вечером. По телевизору показывали. А, ну теперь понятно, почему вокруг этой лохани такая суета. Спасает его величество. Ладно, у них свои дела, у нас свои по-прежнему». «Выброшенный на берег авианосец мы объехали по широкой дуге. Можно сказать, повезло. Не будь его, вряд ли бы мы так легко через город просочились. Сейчас же все веселье рядом с кораблем, так что у нас получилось не привлечь к себе ненужного внимания. А небольшие стаи твари мы легко расстреливали. Багряный, а от цветов сияния пелена от земли до неба все приближалась. Мы уже двигались к самому побережью. Твари здесь почти не было, но ехать сложнее». Мы пересекали разрушенную линию укреплений. Зилы утробно ревя моторами везли нас через превратившееся в самое настоящее болото местность. И именно для этого мы и собирали подобные машины. Здесь у самого берега не ушедшей воды было еще много. Скорость передвижения значительно упала. Если бы не широкие колеса, дальше только ножками и вплавь, а так ползли. Иногда в воде и жижи на пол колеса, иногда зарываясь по самое лобовое. Двигались колонны друг за другом, пять машин, ехали медленно, но я был доволен. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Эта истина подтверждалась сейчас во всей красе. Тем более, что хорошо идти не получилось бы. Тут воды местами по бедра и еще выше. Зря я вообще об этом подумал, как накаркал. Шедший первым Зил как раз сейчас взбрыкнул и ухнул в невидимую под водой яму. Причем так, что на виду осталась только одна задняя ось. Я только громко выругался, и еще раз выругался, потому что стало заметно, что с соседней улицы, взмывая брызги, в нашу сторону двигается целая толпа нечисти. «Это конец», – выразился Матвей. «Оставь здесь одну машину, пусть попробует вытащить», – только и сказал я ему. «Остальные продолжаем движение». Короткая команда в рацию и, заревев мотором, идущий перед нами Зил подъехал почти вплотную к утонувшей машине. Мы же, огибая их, ехали дальше. Теперь наша машина шла первой. Стрельбу позади я слышал, но не слушал. Еще двадцать четыре человека. Еще в копилку совести двадцать четыре индивидуальных трагедии, которым я уже потерял счет. Во время прошлого подобного похода в другом мире за своей спиной я насмерть тысячи оставлял. Как-то меня вдруг накрыло, но почти сразу эмоции выстудило ледяным спокойствием, помогая вернуться в... Я бы и не назвал это нормой, конечно, но спокойствие вернул. Позади все еще гремели выстрелы оставшихся среди множества нечисти бойцов, а мы спешили в пелену. Один раз въехали в глубокую яму, погрузившись по самое лобовое стекло. Но выехали, к счастью, а потом как-то вдруг, петляя среди южных дубов, оказались на самом побережье. Никаких следов большой воды здесь больше не было, земля по ощущениям, как в выжженной солнцем пустыни. Некоторые дубы сохранили листву, а некоторые сохлись, как будто умерли много лет назад. Все в машине крайне удивились, все кроме меня. Это ведь дыхание инферно, а мы на самой границе разлома, у самой туманной стены пелены. И соседний мир уже воздействует на окружающую местность. «Вперед, вперед, вперед!» Подгонял я замешкавшегося водителя. После моего крика машина заехала в серую мглу. Все, мы на границе миров. Ни солнца не видно, ни алого сияния. Вокруг лишь белесая туманная хмарь. Связь под пеленой ожидаемо исчезла, но мы к этому были готовы. Ехали практически бампер в бампер. Управление колонной теперь осуществлялось по старинке. Красно-синего цвета флажками, прямо как эмблема ОПФК ЦСК. Командир ведущей машины сейчас высунулся из люка и, словно регулировщик на перекрестке, показывал неведомые мне движения и знаки. Способ связи меня не удивил, такое во время тренировок видел. Тренировки, правда, по большей части проходили без меня, но принцип подобного управления я все же знал. Видимость была не больше пары десятков метров, так что ехали мы не быстро. Несмотря на то, что под колесами уже совсем не бывшее дно Мексиканского залива, А ровная каменистая земля чертова знает, что белесая пелена нам готовит. Можно разогнаться и в ущелье ухнуть с высоты. Около километра проехали колонны, так и прижимаясь едва ли не бампер в бампер, чтобы не потеряться в мглистом тумане. Постепенно мгла начала рассеиваться, и мы выехали на бескрайнюю равнину выжженной красной земли. Солнца не видно, небо густо красного цвета, напоминает пустынные пейзажи Ливии и Туниса в закатный час. Все вокруг красно-коричневых оттенков. Далеко справа, как и ожидалось, и как мне рисовала Крамер на картах осколка горная гряда. Понятно нам туда. Вокруг не души, это очень хорошо. Это нам реально повезло, потому что здесь должны быть орды демонов и нечисти, которые готовятся ко второму рывку, ожидая расширения пелены. Другое дело, что территория осколка не маленькая, так что при удаче эти орды мы можем миновать. Едем, едем. Обратился я к водителю, который вопросительно на меня смотрел, снижая скорость. Поднимая за собой столбы пыли, наши четыре грузовика отъехали на несколько километров от границы мглистой пелены. Я видел, как бойцы, сохраняя молчание, удивленно переглядываются. Все же одно дело слышать об иных мирах, другое увидеть своими глазами, оказавшись под чужим небом. Тем более, что под столь непривычным, красного цвета. Доехали до небольшого распадка, после чего я дал команду остановиться. Машины встали, как учили коробочкой, так что внутри образовалось пустое пространство. Когда я спрыгнул на землю, только сейчас заметил, насколько грузовики потрепанные. На бамперах висят остатки нечисти, на одном каркасные дуги на кабине погнуты так, что вбиты в стойку кабины. На бортах следы когтей. Что-то болтается, волочась за машиной. У одной машины бампер с отвалом оторван, так что кабина Зила стала похожа на беззубого шамкающего старика. При этом на этой же машине меня поразило абсолютно чистое и блестящее алюминиевое ведро, висящее сзади. Бойцы попрыгали на землю, но опять-таки грамотно, не сбиваясь в куче. Пулеметчики на крышах, водители остались на местах. «Парни, мы приехали в другой мир», — сообщил я собравшимся вокруг меня бойцам. Теперь я могу рассказать вам о следующем этапе нашей задачи и начну с хорошей новости. В этом мире, может быть, даже на этом осколке у нас с вами есть союзники. Например, если увидите парней в белых плащах и с эмблемой, как у нас, знаете, это мои ребята, зовут себя белым отрядом. Если вдруг таких без меня встретите, говорите, что меня знаете. Кроме того, здесь мы можем встретить и других союзников, например, ведьм, королева которых моя хорошая подруга. Поэтому, если вы видите нечто страшное и мерзкое, это можно убивать без вопросов. Если видите обычного человека, или красивую девушку, или, например, ведьму или демонессу, прежде чем открывать огонь, спросите меня. Теперь по задачам. Нам сейчас туда, в горы. У подножия наблюдаемой гряды расположен город. Там есть портальная станция, с которой можно переместиться на другие осколки миров, в которых мы уже гарантированно найдем своих союзников. В общем, нам нужно добраться до города, провести рекогносцировку и по возможности тихо захватить портальную станцию». «Кто ее защищает?» – последовал вопрос. «Я не знаю, кто защищает эту портальную станцию. Предполагаю, что там нет торт нечисти, а гарнизон станции точно не очень большой. Небольшой, но опасный, скорее всего, это адепты тьмы или владеющие силой стихии люди. Так что напоминаю». Если мы будем двигаться по улицам города, или вы в пределах прямой видимости наблюдаете людей в балахонах с белой, как мел кожей, или других существ, похожих на колдунов, магов и разумных демонов, от стрельбы из пулеметов лучше воздержаться, это может стоить вам жизни». После мне задали несколько вопросов, уточняя детали. Потом некоторое время нам понадобилось, чтобы оценить ущерб машинам, провести ревизию топлива и патронов, После чего мы выдвинулись в путь. Ехали часто, петляя по распадкам холмов, которые становились все выше и выше, так что часто уже скрывали нужную нам горную гряду. Ориентировались по направлению, в том числе на пелену, красной стеной, возвышающуюся справа. Очередной распадок между холмов постепенно превратился в самое настоящее ущелье. Здесь когда-то, может быть тысячи лет назад, была широкая дорога. Скорее всего, была, уж очень похожа. Но куда ведет эта дорога, непонятно. Склоны стали каменистыми, поднимаясь все выше и выше. Ущелье постепенно сужалось, эхо двигателя рокотом металось между ними. Я понемногу начинал нервничать, опасаясь, как бы впереди не упереться в тупик и как бы не пришлось возвращаться. Возвращаться не пришлось, но удачей это не назвать. Когда наша машина миновала крутой поворот, мы оказались на выходе из ущелья. И я совсем неподалеку заметил место силы на одиноком холме. Это был багряный обелиск формы, похожий на тот, которому я не дал сформироваться совсем недавно в Тоскалусе. Только это место силы было активным, уже действующим. Вдали километрах в десяти виднелась горная гряда и яркий от извергающейся лавы вулкан, к которому мы ехали. И отсюда стало понятно, что уже значительно приблизились к цели но самое неприятное было прямо перед глазами. По нашему пути располагалось лагерем орда Нечисти. Насколько хватало взгляда, перед нами виднелись стаи адских гончих, отряды гоблинов и сковенов, высились многочисленные шатры над землей, парили десятки гарпий. Это не была ордой первого натиска, которая выплеснулась из пелены первой. Это определенно не низшие твари, управляемые коллективным разумом. Это были отряды разумной нечисти первоочередной задачей которых было прикрывать находящихся здесь на осколке колдунов, которые, скорее всего, ждали дальнейшего расширения пелены, чтобы повести собравшуюся орду за собой на землю не с зеркрашем, а уже направленными атаками. Открывшуюся глазам картину я окинул взглядом за краткий миг, чувствуя, как по спине прошел холодок очень плохого предчувствия. Совсем рядом с нами, у горящего багрянцем обелиска места силы, Расположилось несколько шатров, и около одного из них я увидел колдунов. Группа рыл в семь, не меньше, и все они сейчас повернулись в нашу сторону. Повезло нам всем, жизненно повезло. А того, что именно я сейчас ехал, высунувшись из люка в роли наблюдателя, еще повезло, что иногда мне в голову приходит откровенная дичь, которая на удивление оказывается рабочей. Потому что сейчас я, глядя в черные глаза группы колдунов, вскинул руку и громко закричал «Зикхайль!». Не знаю, из каких неведомых глубин сознания это пришло мне в голову, но сработало. Моя демоническая внешность, черные машины, нацистское приветствие, много факторов сложилось и темная нечисть, похоже, приняла нас за своих. Порыкивая моторами, Зилы проезжали мимо места силы и окружающих его шатров. «Едем, едем, едем!» Почти не открывая рта, произнес я, глянув вниз на оширашенного Матвея. Я так и торчал в люке, не оборачиваясь при этом. Почему-то казалось, что если сейчас обернусь, это может послужить триггером заинтересованности со стороны колдунов. Сейчас ведь любая мелочь, любой лишний вопрос и нам хана. Мы ведь уже в густой толпе нечисти, едем, петляя между стоянками отдельных отрядов. Если бы это были низшие твари, на нас бы уже бросились. А так здесь собралась нечисть разумная. Для них все довольно просто. Если нас не атаковали на границе лагеря, значит мы свои. Внутри уже, после недавней вспышки страха и удивления, в результате которого я совершил столь странную выходку, было абсолютное спокойствие. Меня уже затопила морозная волна холода, успокаивая чувства. Остальные бойцы в машине явно нервничали, но сохраняли молчание». По звукам моторов я слышал, что идущие позади в колонне три машины подтянулись ближе к нам. Так мы и ехали, через самую настоящую орду нечисти, причем не привлекая сильного внимания. На нас смотрели, некоторые взгляды были заинтересованы, но наше присутствие принимали как должное. Очередной факт в копилку подтверждения версии Крамера о том, что люди Валенора, и не только Валенора, полностью спелись с нечистью, в том числе темный. Несмотря на ледяное спокойствие, я чувствовал, как пальцы у меня подрагивают от напряжения. Около получаса нам потребовалось, чтобы миновать раскинувшуюся обширным лагерем стоянку нечисти и выехать на простор выжженной пустоши. — Пронесло, — выдохнул Матвей, наблюдавший за удаляющимся лагерем. — Ага, меня тоже, — согласился я. Зря обрадовались, как оказалось. Я вдруг заметил, как из порядков нечисти в нашу сторону выдвигается стая адских гончих, которые сопровождают всадника на демоническом коне. Мы были уже далеко, но горящий адским пламенем копыта демонического скакуна я даже отсюда рассмотрел. Это не колдун, не адепт тьмы, это самый настоящий демон. Он, вероятно, заметил или почувствовал мою демоническую сущность и сейчас хочет задать мне неудобные вопросы. Ничего хорошего от предстоящей встречи я не ждал, поэтому сунулся в люк и закричал водителю, чтобы давил на газ. Наша машина ускоряться начала постепенно. После этого, увидев все увеличивающийся отрыв, прибавили скорость и остальные. Зилы, тем временем, в нашей комплектации для гонок слабо приспособлены, но километров 40-50 в час по такой местности сейчас выдавали. Отряд адских гончих во главе с колдуном тоже ускорился в попытке нас догнать. Но двигались они, например, на такой же, как и мы, скорости. Мы уже ехали по ровной, как стол долине, поднимая за собой высокий шлейф пыли, так что преследователей я видел плохо, но сквозь пылевую завесу заметил, что изорт нечисти вслед за нами выдвинулось в погоню еще пара отрядов. Черт, в принципе, то, что мы проехали через толпы нечисти, уже чудо, но могло ведь все хорошо получиться. Совсем скоро полетели за нами и гарпии. Причем догоняли они нас гораздо быстрее гончих Подпустив их поближе, когда стая пошла в атаку, ударили пулеметы, значительно проредив летающих тварей. После этого гарпии старательно держались подальше, когда приближались, мы по ним периодически постреливали. Ровная, как стол, выжженная земля сменилась холмами и распадками, появились на пути крупные глыбы и россыпи камней, которые приходилось объезжать. Адские гончие во главе с колдуном нас постепенно догоняли, но мы уже приближались к горной гряде. Сейчас я уже хорошо видел нашу цель – заброшенный город у подножия вулкана, который выглядел как царство адского пламени. Склоны горы прорезали живым огнем лавовые реки, но при этом на их берегах виднелись привычного вида дома. Отсюда, с расстояния нескольких километров, город выглядел заброшенным, нежилым но в одном месте ярко горел красный огромный кристалл на высоком шпиле. Вот туда нам и нужно. Это и есть цель, та самая портальная станция, о которой говорила Крамер. Мы ехали туда, но плана никакого не было. Что будет дальше, уже не важно. Живем только ближайшими минутами. Мы сейчас просто двигались вперед. Как в принципе и до этого все минувшие сутки. Сначала ведь стояла цель. Добраться до второй линии укреплений, потом добраться до перены теперь вот высокий шпиль с кристаллом силы как ориентир. Только вместе со мной все меньше и меньше людей, мелькнула мысль. Скоро они все кончатся и наступит момент истины. Интересно, каким он будет для меня. Мысли в состоянии ледяного спокойствия текли неспешные в рамках фатализма и принятия судьбы. Встряхнувшись, я взял себя в руки и указал Матвею на шпиль портальной станции, еще раз сообщив на всякий случай, что нам нужно туда, раз в десятый, и также раз в десятый озвучив актуальный план действий, стрелять во всех мерзких тварей, кого увидим на нашем пути, стараясь сразу убить. Удивительно подробный план, но другого у меня сейчас, ввиду отсутствия времени на размышления, просто не было. После этого я попросил водителя чуть притормозить, Вильнув, наш Зил пропустил следующий за нами. Открыв на ходу дверь и высунувшись на подножку, я криком отдал приказ двум замыкающим машинам остаться на окраинах города и связать боем преследующую нас нечисть, дав нам время на захват портальной станции. Акцентировал внимание на том, что в первую очередь нужно вывести из игры демона на коне, несколько раз повторил, добиваясь понимания в ответах. Когда мы въехали в пустой город, два грузовика остались позади, перегораживая две параллельные улочки. Узкие, как будто в старом средневековом городе, где не машины, а телеги ездили. Оставшиеся зилы уже исчезли из вида. Если они смогут остановить демона и адских гончих они могут нас догнать. Но я в это не верил. Мы теперь в две машины гнали по улицам города. Изредка постреливал пулемет, отгоняя смелевших гарпий. Я осматривался по сторонам, лихорадочно размышляя, что вообще делать дальше. Смотрел и на городские кварталы, выискивая следы жизни. Но по мере движения стало понятно, что жителей здесь нет, сплошное запустение. Во многих кварталах виделись следы масштабных разрушений, многие дома снесены до фундаментов. Не видно ни нечисти, ни демонов. Вскоре позади раздался гулкий звук выстрела. Еще один и еще... Несколько десятков секунд тишины, после чего заработали пулеметы. Похоже, демонов все-таки выбили из седла, и это хорошо. Еще минуты, и далеко позади я расслышал уже активную стрельбу, в которой угадывались звуки дробовиков и взрывы гранат. Все, добрались гончие до нашего заслона. Несмотря на кажущуюся близость, шпиль портальной станции приближался крайне медленно. Наш путь пролегал через центр города, И по мере того, как мы углублялись в кварталы, здания вокруг становились все выше, уже доходя до трех-четырех этажей. С во вторым грузовика начал работать пулемет. Обернувшись, я увидел мелькание адских гончих Нас догоняли. Видимо, несколько небольших стай оставшийся заслон просто обошли. Двигаясь по направлению на яркий кристалл силы в шпиле портальной станции, мы летели по мертвому городу, петляя по узким улочкам. Вскоре довольно неожиданно выскочили на широкую площадь. Очень широкую, с другой ее стороны, примерно в километре от нас, когда-то находилось здание, похожее на римский пантеон. Такое же массивное, с выдающимся вперед крылом колоннады. Сейчас от монументального здания осталась лишь коробка стен, крыши не было. С колонадой тоже не все хорошо. В центре многочисленные пеньки обломанных колонн и лишь слева и справа по несколько штук, сохранившихся почти в полной своей высоте. По мере того, как мы приближались, проехав уже почти половину огромной площади, я замечал, что внутри и в стенах видны статуи богов на постаментах. Или не только статуи. Черт! И это не было только ругательством. Перешагнув через обломок колонн, К нам навстречу вышел самый настоящий рогатый дьявол. Он только что стряхнул с себя пыль и просто сошел с постамента, будто бы ожившая статуя. Даже сейчас, в полукилометре, он выглядит охренительно огромным. Я шалело смотрел на монстра. Красная, даже багряная кожа, толстая и грубая, словно слоновья. Огромные рога, размашисто длинные, словно убуйвала Один рог был когда-то явно обломан и сейчас заменен на железный. Массивные когтистые лапы, каждая в обхвате не уже колонн пантеона. Возвышался над землей рогатый дьявол в 3-4 человеческих роста, даже при том, что стоял он согнувшись, низко согнувшись, словно набычившись, уперевшись передними лапами в землю. Даже отсюда видно, как с клыков наклонившегося чудовища капает жидкая лава, оставаясь на брусчатке лужами чадящего черным адского пламени. На нашем пути оказался просто монструозный демон, даже я таких не видел никогда. Атаковать такого просто опасно, здесь только убегать, вот только монстр перегородил нам путь вперед, а сзади уже скоро покажутся адские гончии. Ситуация хуже не придумаешь. Стрелять в такого бесполезно, Ему гранату дай, он ее сожрет и даже от взрыва не поморщится. Это демон такого ранга, что ему вообще по барабану на такие попытки воздействия. Бежать от него – вариант так себе, но лучше, чем пробовать убить. Снова разделиться, одну машину отправить к нему на смерть, а самому в это время попробовать проскочить – самый логично выглядящий вариант. Впрочем, выбрал я нечто иное. «Не стреляйте!» «Я его отвлеку, проезжайте мимо, и вон в тех кварталах меня подберете», – показал я Матвею, уже приготовившемуся валить дьявола из базуки. И, не дожидаясь его реакции или возражений, я на ходу выскочил из машины. Прыгал задом и назад по ходу движения, как учили. Как только ноги коснулись земли, оттолкнулся и побежал вперед. Матвей шалело на меня посмотрел через открытую дверь, высказав вслед коротко все, что думает. Но продолжать не стал, закрыл дверь, и обе машины отвалили в сторону. Я же, теряя скорость, набранную после прыжка, бежал все медленнее, приглядываясь к демону у пантеона. За себя не боялся, во-первых, меня и так не отпустило ледяное спокойствие, во-вторых, я уже чувствовал возвращающиеся ко мне силы и умения. Все же демоническая сущность моего организма – это не только процвет глаз и вертикальный зрачок, Здесь, в мире с сиянием, я гораздо сильнее и быстрее обычного человека. Оба зила в попытке по широкой дуге объехать демона уже были далеко, и я закричал, заставив материализоваться меч в руке и привлекая внимание рогатого дьявола. Подействовало. Все его внимание сосредоточилось на мне. В прошлый раз, когда был на осколках, я убил двух похожих тварей, не таких огромных, конечно, но, в общем, почти похожих. Одного прикончил, проехавшись на коленях у него между ног, разрезав похудо пупка. Второго, воткнув ему меч в глаз по самую гарду. Для этого, правда, пришлось поймать момент, когда тот ударил дубиной в мостовую и забежать по его руке на плечи. У этого рогатого дьявола дубины не было, и те два монстра оказались вполне обычными мутантами, и их когти и клыки не горели адским пламенем, как у этого экспоната, но и были те раза в два меньше. Поэтому напрямую атаковать я пока не собирался, только отвлекать. Перейдя на быстрый шаг, я осматривал чудовище, отстраненно радуясь, что получилось отвлечь внимание от грузовиков. Зря радовался. Тварь оказалась невероятно стремительной. Взметнулись когтистые лапы, острые когти, объятые языками пламени, разошлись в стороны широкими лезвиями и ударили в мостовую. Монстр рванул вперед, причем преодолел разделяющее нас расстояние в несколько сотен метров в пару стремительных, едва видных взгляду прыжков, очень быстро оказавшись совсем рядом со мной. Это уже не просто нечеловеческая, Это почти божественная сила. Когда-то давно, в недавно покинутом мире, я обещал себе не ругаться. Сдержать обещаний не получилось, очень уж велик был мой шок от увиденного». «Это просто конец!» – вслух озвучил я впечатление от увиденного, уложившись всего в одно слово.